Часть вторая. 70-я. Хоть я и так уже изложил все основания моих предположений подробнее, чем надо для твоего острого ума, считаю всё-таки нужным для тугодумов, которые, возможно, когда-то заглянут в эту книжку, тот же самый простой и цельный замысел сделать доступным во многообразии его разновидности. Постараюсь поэтому немножко развернуть сказанное мною на практике, ин пракси, увидев здесь одно и то же в разных отражениях, ты с помощью искусства предполагания начнешь легко проникать во все. Впрочем, наши самые упорные усилия посвящены познанию того, как понимается истина в нас самих, так что начну познавать. с предварительного разъяснения некоторых общих понятий, помогающих научиться искусству охоты за познанием самого себя путём предположений, конечно, раз полная точность всего остаётся от нас скрытой. 71 глава 1. Всё есть то, что оно есть, благодаря причастности к единому. Во всем и каждом по-своему отражается единое, приобщением к которому является бытие всего в целом и каждого в отдельности. Поэтому тебе надо думать только о том, чтобы в многообразии исследуемых тобой вещей отыскивать тождество и в их различии единства, в различии конкретно ограниченных вещей, ты увидишь тогда как бы модусы абсолютного единства. Примечание о модусах единства бытия, смотри, 2, 9, 117, 119 и примечание 36, 221, конец примечания. При изучении всего этого удобным пособием тебе послужат наши фигуры. 72. Различие модусов, получающиеся от «разнообразия сущего», Надо понимать, так что абсолютное единство есть модус абсолютной необходимости, по-разному принимаемой инаковостью вещей, и всякое сущее или всякое единство тем самым оказывается каким-то модусом этой необходимости. Примечание. Инаковость охватывает и отпадение вещей от первого единства, и, как следствие, их отличие друг от друга. 222 Княс примечание. Допустим, чувственное ведение есть некоторый modus необходимости по отношению к тому видению, которое есть абсолютная необходимость, и также рассудочное зрение есть некоторый его modus, и интеллектуальное видение опять-таки некоторый его modus. Напротив, божественное ведение есть сам modus абсолютной необходимости, к которому по-разному преобращается всякое другое это абсолютное видение тождественно по отношению ко всякому другому и не случайно в поисках истины каждой вещи мы неизбежно и обнаруживаем один и тот же modus примечание смотри о видении бога 6 222 -е. конец примечания 73 -е. Но когда ты ставишь целью, как того требует рассудочное постижение, соблести различие единого и разного, возникающее от разного приобщение к единому модусу, ты обязательно должен применять единство модуса по-разному. Скажем, исследовать на наших фигурах одно и то же видение как чувственное в сфере ощущения, рациональное в сфере рассудка, духовное в сфере интеллекта фигура П послужит тебе во всём и в каждом в применении к чувственному если единством сделаешь чувственный свет а инаковостью чувственный мрак в применении к рациональному если единством назовёшь свет рассудочной дискурсии она послужит тебе потом и в применении к интеллектуальному если за единство примешь свет интеллекта пожелав построить предположение о причастности поступкай, также подставив вместо а нужный тебе род видения. 74. Тоже на фигуре универсума, положив, что круг универсума есть круг всего причастного к абсолютному видению, ты ясно увидишь разновидности интеллектуального, рассудочного и чувственного видения. Если тебя заинтересует только интеллект, рассмотришь искомое, сделав больший круг кругом всех интеллектуальных видений. То же в отношении рассудочного, сделав его кругом рассудочных видений, и в отношении чувственного, сделав кругом чувственных. Как видение пищевого. И следуй этим приёмам и вообще всё, наблюдая в тождестве различие и в различии тождество, всегда будь крайне внимателен, чтобы тебя не ввело в заблуждение несовершенство выражений, а применяя их подходящим образом, как слышал из этих моих кратких предупреждений, и соберёшь немалые плоды. 75. -е. Надо постоянно восходить к единому основанию недостижимой точности еще и для того, чтобы всякий раз при мысли о чувственной, рассудочной или интеллектуальной точности понимать ее в свете сказанного как конкретно ограниченную, инаковость которой обнаруживается, как только ты поднимаешься к более абсолютному единству, чем данная конкретность. скажем, рассудок говорит тебе, что 2 и 3 в точности равны 5, поскольку с точки зрения рассудка это невозможно отрицать. Но если обратишься к единству рассудка, интеллекту, где число 5 не больше числа 3 или числа 2, и нет различения чётных, нечётных, больших и малых чисел, потому что всякое рассудочное число разрешается там в простейшее единство то, кажется, что равенство двух и трёх пяти истинно только в сфере рассудка. Словом, точность в рассудке существует только конкретно ограниченным, а именно рассудочным образом, а в чувстве, чувственном заявляю, что другое с максимальной несовместимо, противостоит единому. Ты поэтому утверждаешь истину точную на путях рассудка. но недостаточно точную для интеллекта примечание другое в математике противостоит единому сравни аристотель метаморфозы 13 6 1080 а 30 35 223 конец примечания утверждая что в интеллекте понимание одно а воля другое и так далее Ты выдвигаешь истину для сферы интеллекта, но не для Бога, у кого понимание и воля – не разные вещи. Словом, точность достижима только в одной из своих разновидностей. Можно сказать, что всякая точность причастна к абсолютной истине Богу с таким же отпадением в различие, с каким всякое существование причастно к абсолютному бытию. 76. 76. Вдумайтесь, пожалуйста, в это первое основание, на котором строится все науки. Всё, оказывающееся точным на путях рассудка, точно по стольку, поскольку относится к сфере рассудка, то же в отношении чувства и интеллекта, будучи инаковостью свёртывающего интеллектуального единства, рассудок и преобщается к интеллекту только в инаковости. Поэтому он отрицает свёртывание противоположностей и утверждает его непостижимость. А чувство отрицает родовое единство множества чувственных вещей в рассудочном понятии. Так зрение не может засвидетельствовать, что звук или сладкий вкус относятся к чувственной природе. Это не непостижимость совпадения противоположности для рассудка, и есть корень всех его утверждений. отсюда чётность и нечётность всякого числа, отсюда порядок числа, отсюда прогрессия, отсюда пропорция, отсюда иррациональность отношения диагонали к стороне квадрата, потому что иначе потребовалось бы совпадение чётного с нечётным. отсюда и неизмеримость диаметра круга сокружностью рассудок не постигается в падении вещей различающихся таким образом 77 и если всё сказать в двух словах то на другом основании в математике познать было бы ничего нельзя всякое доказательство истинности опирается в ней на то, что иначе получалось бы совпадение противоположностей, а это значило бы выйти за пределы рассудка. Всякое доказательство рациональной непознаваемости чего либо тоже исходит из того, что его познание влекло бы за собой совпадение противоположностей. Благодаря свечению этого принципа в математике её доказательства в высшей степени логично. Рационабеллиссимы и для рассудка в высшей степени истинны. Расудок наслаждается ими как развёртыванием собственной силы, созерцая при этом свою собственную причастность, пусть с различием к интеллекценции. эти науки легки для некоторых людей и без учителя если их рассудок не слишком поглощён духовным созерцанием и не слишком скован чувственной тем на той примечание без учителя сравни платон ненон 82а и следующее 224 конец примечания 78 Но инаковость рассудка это в свою очередь единство для ощущений. В нём свёртывается и развёртывается чувственная инаковости. Рассудок логически, логика, то есть рационально движется, дискуртит, поэтому от свёрнутости к развёрнутости прослеживает тождество в различии. Скажем, в выводе ума заключения мы имеем то же, что посылках, но в большей посылке свёрнутым, в выводе развёрнутым, в меньшей посылке неким средним образом. Примечание. Сравни охота за мудростью, 4, 9, 224. Конец примечания. А где свёртывающим, оказывается, вывод большая посылка развёртывает. В рассудке есть тем самым свёртывающее сила. Поскольку он единству чувственных инаковостей, сходным образом в нём есть и развёртывающаяся сила, раз он также есть инаковость интеллектуального единства, как единство ощущений, Итак, его рациональная сфера охватывается в падении свёртывания и развёртывания. Соответственно, такое рассудочное свёртывание и развёртывание не затрагивает тех противоположностей, которые совпадают только в интеллектуальном единстве. Скажем, если в божественной свёрнутости всё совпадает, коинцидунт без различий. а в интеллектуальной совмещаются противоречащие моменты, контрадектория, компатиунтур, то в рассудочной совмещается противоположное, например, противополагаемое различие внутри общего рода, 79. -е. Заметь, что уже при счете рассудок приходит к совпадению свертывания и развертывания, считая, ты и развертываешь единицу, и, Если вёртовоешь множество в единство того или иного числа. Например, сочтя десяток ты и десятично денарии развернул больше всего знакомую единицу и свернул неизвестное множество в десятичное единство. Словом в рассудке происходит определённое совпадение противоположностей, которое в чувственном недостижимо. В свою очередь, все вещи существуют чувственно так, как они и существуют, потому что чувство не может достичь совпадения противоположностей, то есть рациональной точности. И если бы они существовали иначе, это опять-таки блекло бы к непостижимому для чувства совпадению. 80-е. Глава 2-я. о том же. Внимательно продумывший сказанное построит плодотворное предположение. Найдя единственно в рассудке причину развёртывания рассудочных изобретений, он распространит силы его множественности в разнообразной инаковости его единства. Например, ты рассудком понимаешь, что всякий треугольник имеет три угла, равные двум прямым. Если ты заметишь, при этом что причиной твоего понимания было ни что иное, как сам рассудок, путь к глубочайшему основанию всей рациональной сферы тебе открыт. Ты обязан принимать это таким образом. Рассудок в качестве рассудка так постановляет, потому что такова необходимость в рассудочной сфере. Ведь если кавычки у треугольника 3 угла не в точности равны двум прямым, кавычки закрываются, истинно, то это либо за счет совпадения единства и множества, или троичности и единственности, или примизны и непримизны, или других заведомых противоположностей, и тогда мы имеем высказывание интеллектуального мира, либо из-за того, что невозможно провести в точности прямой угол или два человека, в точности равных между собой угла или три угла равны двум, и в таком случае это высказывание чувственного мира, отпадающего от логического равенства в чувственную инаковость. Отсюда ты яснейшим образом видишь, что рассудок в самом себе свёртывает свои истины рассудочно, и нет иной причины понимания данной истины как истины, кроме той, что понимает её рассудок. а не интеллект и нечувство. 81. Точно так же, когда говорят о постоянной делимости всего количественного на соизмеримое и бесконечно делимое части, рассудок необходимо соглашается. Ведь не будь это истинным, ему пришлось бы допустить совпадение противоречивого, что, согласно суду рассудка, невозможно. Примечание. Смотри, книга 1, 10, 50 и примечание 38, 226. Конец примечания. Итак, убедись, что только рассудок сам в себе составляет причину всех рациональных искусств, и заметишь, что единственно в нём коренная причина всех его постижений. Если у тебя спросят, почему у любого треугольника две стороны в сумме больше третьей, или Почему у квадрата квадрат диагонали вдвое больше квадрата стороны? Или почему квадрат стороны треугольника противоположной прямому углу равен сумме квадратов двух других сторон и так далее? Ты ответишь: на пути к рассвету это необходимо, потому что иначе получалось бы совпадение противоречивого и равным образом, если скажут: кавычки Почему часть круга, образованная хордой меньшей диаметра и дугой, не соизмерима с кругом?" Кавычки закрываются. "А отвечай, потому что иначе получится совпадение противоречивого в умении возводить всё к единому принципу избежание совпадений противоречивого самодостаточное основание, суффициенция всех изобретаемых рассудком искусств. 82. И я как-то попытался доказать, что сызмеримость диаметра и окружности недостижима и недопустима из-за необходимости избегать вышесказанного совпадения. И внезапно понял, что в геометрии подлежит утверждению и что отрицанию, как в понятиях души, так и во всех доказательствах Эвклида или чьих бы то ни было при разнообразии фигур, и обнаружил эту единственную причину всего. Примечание. В трактате о геометрических преобразованиях 226-е. Понятие души, так Боэци передал термин, Эвклида. Аксиомы. 226-е. Конец примечаний. Кому не ясно, что такая соизмеримость была бы достигнута, если бы две стороны треугольника в сумме могли стать равны третьей. Если всякая хорда меньше стягиваемой ею дуги, а хорда меньшей дуги подобнее своей дуге, чем хорда большей дуги, то ясно, что допущение равенства двух хорд полудуг хорде всей дуги влечет за собой совпадение хорды и дуги. Сходным образом, мы обязательно придем к тому же, если не всякая данная дуга будет делима пополам. Во избежание все того же совпадения, две стороны любого треугольника обязательно должны быть в сумме больше третьей, а всякое количество всегда делится на соизмеримые части. Ты легко убедишься, что во всех геометрических доказательствах это так. Когда-нибудь? если хватит жизни я попытаюсь разъяснить этот корень математики редуцировав таким путём эту науку к некой самодостаточности 83 разбирая причины гармонии ты тоже найдёшь что различие и здесь может существовать только на основе единства А поскольку всякое различие отпадает от единства, гармония есть сопряжение единства и различия. Односложность единства через разноженье самой себя необходимо переходит в двойное. Соответственно, сопряжение односложного и двойного через нисхождение односложного и восхождение двойного в единое с необходимостью оказывается первым гармоническим сопряжением. сопряжение двойного и тройного, вторым, сопряжение тройного и четверного, третьим, и как единство развёртывается в четверице, так и всякая гармония, вся она заключена в этих числах: 1, 2, 3, 4 и их сочетаниях. Примечание: смотри книга первая 3, 10, следующие и примечание 10:14, 227. Конец примечания. Это значит, что причина всякой гармонии возникает из необходимости рациональной числовой прогрессии. Опять-таки, причина неуловимости точного полутона для рассудка в том, что его нельзя понять без совпадения чётного и нечётного. Примечание, сравни Эймерих де Кампо фрагмент Collegiet в библиотеке Николая в кавычки. Отношение девятки к восьми, как явствует при их разрешении, подобно отношению числа три, от умножения которого на себя получается девятка, к числу два, которое при умножении на себя дает четверку, половину восьмерки. Здесь причина того, что между девятью и восьмью нельзя найти общее среднее, равно отстоящее от обоих, поэтому... Если из музыкальной пропорции девятки и восьмёрки получается тон, то равноудалённый от обоих тонов полутон получиться не может. 228. -ое. Конец примечания. Чувственное сочетание звуков, как ты видишь, суть некие развёртывания рационального единства. Когда это рациональное гармоническое единство с возможным приближением конкретизируется в сочетании чувственных звуков, Разумная душа наслаждается им как своим собственным произведением или близким подобием, но в точности оно развернуться не может, и поэтому гармоническое единство разнообразно развёртывается в чувственном разнообразии, не могущее ни в чём развернуть себя в точности, как есть оно, развёртывается в разном, по-разному. 84 -е. Также и рациональные дискурсы науки, имеющие название диалектики, ведётся сообразно определённой необходимости рассудочной сферы. Когда свёртывающее единство или универсальность развёртывается в инаковости, то исходя из известности этого свёртывающего единства на путях рассудка постигается неизвестное как развёрнутость первого. иначе интеллект не пребывал бы рассудочным образом в рассудке, единство не пребывало числовым образом в числе или изменчивым образом в инаковости, да и вообще не было бы ничего. Примечание. Поскольку единство начало и познания и бытия вещей. 228. -ое. Конец примечания. Соответственно, в сфере рассудка необходимо, чтобы множество существовало в едином роде родовым образом — «генералитр», в едином виде — видовым образом — «специалитр», в подвиде — еще более узким видовым образом — «магис специалитр», и чтобы вид существовал в индивидах индивидуальным образом, а индивиды существовали в виде, в качестве этого вида есть. а во вселенной в качестве вселенной универсалитер. Причём рассудок развёртывает это единое искусство дискурсии в четверичной инаковости. Он насчитывает четыре множества суждений, четыре модальности, четыре силлогистические фигуры и так далее. И логика есть ни что иное, как искусство, в котором развёртывается сила рассудка. поэтому те, кто от природы силён рассудком, в этом искусстве процветают восемьдесят пятая ритор, желая внушить свою мысль тоже, применяет рассудок для действия, но мы слушатели знает, что это способствует восприятию. Он украшает речь подобающейся размерностью и одушевляя её логичной рассудочностью, выставляет четверицу причин и стягивает речь как бы в круг универсума. Он обращается к трём сферам: келос, В верхней сфере Арат растворит оделе в соответствии с необходимостью справедливости. Во второй показывает полезность своего желания таким путём рассуждать о деле. В третий и нижний демонстрирует своё согласие с нравственно прекрасным. Всему этому он находит подобающие места, ясно и упорядоченно переходя от свёрнутости к развёртыванию, экспликационным. 86 -е. Если тебе захочется, по вышесказанным принципам искусства предположений составить более развёрнутые разборы, обратись к фигуре универсума, сделай максимальный круг рассудком и выводи согласно фигуре более абстрактные, яснейшие и отчётливые, потом более смутные, неясные, потом среднее рациональное искусство и если следуешь математику, приступить также и устанавливай одно более интеллектуальное математическое искусство, другое как бы чувственное, а среднее как бы рассудочное. Примечание сравн. книга 1 13 67 и примечание 51 229 конец примечания. Тоже в арифметике, тоже в геометрии, тоже в музыке. Если пожелаешь особо рассмотреть пояснее музыку, представь круг универсума в области музыки и увидишь одну как бы интеллектуальную и более отвлечённую музыку, другую как бы чувственную, ещё одну как бы рассудочную. Прилежными и вдумчивыми занятиями ты сможешь добиться во всём этом чудесных результатов, также разбирая, если хочешь, логику на чувственную, рассудочную и интеллектуальную, также риторику, также грамматику. Тебе откроются удивительные вещи. Хотя все искусство причастно силе рассудка, но если к любому рациональному искусству приложишь более высокую сферу рассудка, оно окажется как бы интеллектуальным по отношению к тому же самому искусству, когда оно одушевляется более низкой рациональной силой. Пусть здесь будет достаточно коснуться этого хотя бы так. Прибавлю еще несколько общих замечаний, развертывающих силу нашего искусства и отвечающих теме. 87. -е. Глава 3. О различии и сходстве. Опираясь в своем исследовании на рассудок, человеческий ум совершенно изгоняет бесконечность из круга своего восприятия и говорит, что немыслима вещь, бесконечно отличающаяся от всякой другой, что любое наблюдаемое различие меньше бесконечного и что само бесконечное различие не более различие, чем сходство. Так же он понимает и сходство. каждый исходится и разница с каждым и только точное равенство здесь невозможно такая точность абсолютно возвышается над универсумом вещей 88 поняв потом что для чувственного мира это истинно сообразно природе чувственного мира ты ясно увидишь что всё ощущаемое совсем во вселенной хранит некое универсальное сходство причём с одним больше, чем с другим. Представь сходство единством, различие его инаковостью и проследи по фигуре П взаимный переход одного в другое. Чем больше сходство, тем меньше различие и наоборот. Сходство переходит в различие тоже в четверличной прогрессии. При желании можешь расширять эти прогрессии до куба трёх и уловишь разграничение подробнее. всё чувственное таким образом имеет между собой по крайней мере самое универсальное сходство и самое частное различие между ними есть две промежуточные ступени одна по своей родовой всеобщности тяготеет к универсальности другая более близкая к конкретности вида стягивается в индивидуальность соответственно Одно единство всего чувственного универсальное и заключается в некой общей всем вещам универсальной природе. Другое единство не такое универсальное, а свойственно лишь многим вещам одного рода. Третье единство ограничено более узким видом, а нише единство ограничено самым узким видом специалиссима. Примечание В ученом незнании, книга 2, 6, 124, на месте самого узкого вида стоит частное или единичное, 230-е. Конец примечания. Всякое чувственное «это» в кавычках нечто единично существующее, сходно со всем и ни с чем, отличается от всего и ни от чего. 89-е. чтобы это твоё предположение можно было рассмотреть ещё и на фигуре универсума, представь, что центр каждого минимального круга есть нечто единичное. В качестве центра такое отличается от всего, а в качестве точки, содержащейся внутри вселенной, то есть большего круга, имеет универсальное сходство со всеми вообще включёнными в её сферу вещами. Родовое сходство со всем заключенным в следующей в увеличении круг, затем более конкретное видовое с содержимым более узкого круга, и самое узкое видовое с вещами внутри наиболее стяженного круга. Единичность все индивидуализирует, вид специализирует, род обобщает. Вселенная универсализирует. Скажем, все универсальное. Рдовое и видовое в тебе, Юлиане, юлианствуют. И юлианизант, как гармония в арфе арфствует, в кефаре кефарствует, и так в отношении всего остального. Ни в ком другом, как в тебе такое невозможно. И наоборот, что у тебя, Юлиана, юлианство, то у всех людей человечество, у всех живых существ жизнь и так далее. Если решишь перейти к более расчленённым сходствам, разреши самый стяжённый круг во всеобщей и так увидишь, что универсально. Ты сходишься со всеми вообще людьми по роду, с обитателями пятого климата по виду, с живущими ближе к западу по самому узкому виду с итальянцами. Примечание. В пятом климате, проходившим через Радос, помещался Рим. 231. -е. Конец примечания. Этот наиболее стежённый круг ещё раз переведи в универсальный и наблюдай на нём, что универсально ты сходишься с итальянцами, по роду с латинянами, по виду с римлянами, по самому узкому виду с чезарини, от которых происходишь. По изложенным принципам через степень различия и сходства ты с большой истинностью предположений узнаешь все подобное относительно каждой отдельной вещи. Следи за тем, чтобы применять описанные правила соразмерно чувственному в чувственном, рациональному в рациональном, интеллектуальному в интеллектуальном. 90-е. Глава 4 Об элементах. Ertv и предыдущего тебе достаточно, чтобы ясно понять предположение об элементах, а именно, если некое универсальное сходство всего во вселенной говорит о присутствии во всех вещах какой-то первичной и универсальнейшей природы, то мы строим они предположение как об элементе универсума. Если выявляется далее, что в чувственном мире все чувственные вещи сходятся в некой общности самой широкой родовой природы, мы предполагаем её элементом рода, тоже в отношении вида и самых узких видовых общностей. Во всём, о чём идёт речь, должным образом учитывать характер соответствующей области. Я называю элементом единства каждой области, поглощённой континуумом инаковости, таким образом, что оно не может существовать в простой абсолютности само по себе из-за недостатка актуальности или единства. соответственно, соединение элементов неразложимо на простые элементы, разложение до простого начала дойти не может, да и сам простой элемент лишён способности актуального существования. 91. Различие элементов выводи из той же общей различительной фигуры у а именно весь универсум элементов троякий, элементы корневые квадратные и кубические одни элементы больше интеллектуальные другие больше рациональные третьи чувственные то что чувство называет первыми элементами рассудок считает составом а что кажется простым рассудку в том виде составность интеллект между ступенями элементов различие как между точкой линией и поверхностью Наибольшая простота, доступная для чувственного мира это поверхность. Мир рассудка прежде поверхности ставит простую линию, интеллектуальный предпосылает линии точку. Точно так же одни элементы представляются нам наподобие простых букв, другие наподобие слогов, третьи наподобие слов, а состав из элементов речь. Среди самих букв мы в свою очередь видим третьякое различие тоже среди слогов и слов. Заметь себе, что на сутра сутка любая чувственная вещь, хоть одна больше другой приближается к простате элемента, всё равно всегда остаётся составом из элементов. Точно так же На взгляд интеллекта рассудок не доходит до чистых элементов, но и сам интеллект не проникает в них с точки зрения высшей простоты божества. 92. Рассудок представляет себе четыре первых элемента кругообразно разрешающихся друг в друга и соединяющихся между собой. Раз прогрессии единство в различие осуществляется в четвертице, нисхождение единства и возвращение различия к единству тоже будет четвертичным. В самом деле, представив элементы некими точками из-за их неразложимости на какие-то предыдущие, мы в безошибочном восхождении легко придём к пониманию того, что для образования объёмного тела недостаточно трёх элементов. а что за пределы четверницы сочетания чего угодно с чем угодно невозможно мы знаем из следующего всякая будь то длинная или короткая линия может быть рассечена на всегда делимые отрезки но в этом делении нельзя дойти до точки так что в одной линии потенциально содержится не больше и не меньше точек чем в любой другой Значит, от членить точку от линии невозможно, раз точка и не часть линии, и не заключает в себе самостоятельно существующего единства. На том же основании непростая линия не может образоваться отдельно от поверхности, не поверхность не может быть вынута из тела, и то и другое могло бы случиться только при отделении точки от линии. С другой стороны, линия явно располагается между двумя точками. Две точки соединяются друг с другом линией, три точки простейшей поверхностью, заключённой между тремя линиями, а четыре точки взаимно скрепляются между собой объёмным телом. Причём между пятёркой точек уже не может быть такого соотношения, чтобы любая связывалась с любой другой, как наблюдаем во всех объёмных фигурах. Поскольку для получения первой поверхности нужны таким образом 3 точки, однако сама по себе она существовать всё ещё не может, и минимально для этого достаточно 4 точки, в виду необходимости четырёх поверхностей для первого объёмного тела, то мы убеждаемся в необходимости четырёх элементов для составления чего-то завершённого. а всё выходящее за предел 4 точек явно уже не первое объёмное тело, но состав из первых подобно тому, как четырёхугольная поверхность, требующая 4 точек, разложима на треугольные, причём первая треугольная поверхность не сводимая к другой более первичной, есть начало многоугольных фигур. 93. Из четырёх элементов ты получишь не больше шести линий, а из них не больше четырёх поверхностей. Как при желании можешь наглядно рассмотреть в треугольной пирамиде имеющей четыре точки, шесть линий и четыре треугольные поверхности. Соответственно, первых элементов 4, из них 6, через их посредством 4. всё это, ты видишь, обязательно должно участвовать в образовании всего завершённого или объёмного, имеющего актуальное существование, как показывает эта пирамида, первое из объёмных фигур. Переход четырёх первых элементов в первый состав из элементов делает бытие области составов настолько несовершенным, что его единство вращается среди текучей и непрестанной изменчивости. Девяносто четвертое. Опять-таки, первоэлементам необходима сочетаемость друг с другом, и для этого они обязательно должны быть неравны и разнообразны. Так что, когда один соединяет с собой остальные, возникает одно, а когда они соединяются в чем-то другом – другое. Можно было бы сказать, что каждый из элементов свернуто, заключает в себе три остальных наподобие конуса треугольной пирамиды. Единство одного из элементов заключается тем самым в актуальности других, и выходит, что собственная суть всякого элемента есть состав из элементов. Четыре первоначала представляют собой тоже составы, а именно подчинение трех элементов более простому элементу. прозрачному и единому носит в чувственной области имя огня. Стяжение остальных элементов в самом плотном и тёмном имеет название земли, в среднем восходящем к прозрачности получает наименование воздуха, в более низком и плотном воды. Так называемые в пространстве и элементы суть эти четыре наиболее общих состава из элементов вступающие между собой в более специальные, видовые комбинации. 95. Глава 5. О существовании элементов в составе из элементов. Чтобы с помощью искусства предположения рассмотреть это существование элемента в составе из элементов, Обратись к первой фигуре У. Представив круг универсума огнём или воздухом, или водой, или землёй, ты увидишь, что в огне, например, содержатся круги трёх остальных элементов, и что кроме того, ещё и в воздухе того же огня опять заключены три других элемента, и так далее, причём этот процесс не выходит за пределы четвериц. Соответственно, от универсального к видовому мы приходим в четверичной прогрессии. Один элемент, как универсум, свертывает в себе три, три, как роды, девять, девять, как виды, двадцать семь, куб трех, видовая развернутость, единство каждого элемента. А вид свертывает, входящие в него видовые элементы, так же, как латинский язык, в качестве вида, имеет свои видовые буквенные элементы – И как латинская речь складывается из неких универсальнейших букв, потом родовых, видовых и наконец специальных, конкретно латинских, которые хоть и немногочисленны, однако неистощимы по своей потенции, так же точно и весь этот чувственный мир представляет собой как бы завершённую речь. Примечание: «О мире, как речи, смотри об ученом незнании», книга 2, 10, 153. Сравни Платон, Теетет 201 и следующие, 235, конец примечания. 96. Ни один вид при его развертывании в индивиде не может быть исчерпан и развёрнут до конца. Потенциальные силы его единства охватывают ни за какое время неисчислимое число, как единство латинского языка бесконечное число речей, которые никогда нельзя будет все сказать. Ты уже слышал, что бесконечность совпадает с единством. Вот и единство вида есть бесконечность индивидов. Примечание: бесконечность совпадает с единством. Смотри, об учёном незнании, книга первая, 22 68, вторая, 305. О предположениях, книга вторая, 7 106, 14 144, 235. Конец примечания. Соответственно, Всё, что меньше бесконечности, меньше и силы единства. Никакое число не может быть так велико, как велика сила единства вида. Универсальность элементов восходит к самым узким видам, как точка к телу через посредство линии и поверхности, или как буквы к речи через посредство слогов и слов, то есть как потенция к актуальности. а наиболее узкий составленный из элементов вид не сходит к универсальнейшим элементам без которых он не самостоятелен как актуальность к потенции примечание некоторые читают не сходит 235 -е. некоторые читают восходит в круговороте восхождение нисхождение высшее универсальное А ну же и низшее, как наиболее нуждающееся в существовании, низшее чувственное, а ну же и высшее, как реально существующее. Смотри книга первая 4, 16, примечание 16, 8 36, 10 53 и примечание 40. Книга вторая 7 107, 110. Обучён нам незнание книга третья 1 187. И примечание второе. 235. -е. Конец примечаний. В самом деле, индивид есть как бы конец истечения элементов и начало их возвратного течения, а самое универсальное как бы начало истечения элементов и конец их возвратного течения, причём сила наиболее узковидовое определённости внутри своей области, конкретизует родовую всеобщность элементов и одновременно колдзёт начало обратным течением того, что однажды конкретизировалось, так что оно возвращается к родовой всеобщности. Так море некую универсальность называют матерью рек, через устье родовое, оно стягивается до источника наиболее узкое видовое, где зарождается река, а потом эта река снова возвращается в море. Универсальные элементы надо воображать по этому подобию как бы морем, а самые узкие видовые как бы источником. Девяносто седьмое Впрочем, тебе достаточно ясна недостижимость какого бы то ни было точного знания о составе из элементов, поскольку никакие две вещи не могут быть одинаково причастны природе элементов и нет никакой возможности познать пропорцию различия той и другой. Раз точка недоступна для познания, то и знанию о ступенях элементов сопутствует незнание, причем в более глобальной и обобщенной науке незнание меньше, а в предположениях о более единичном ошибка больше. Так медицинская наука явно не может избежать предположительности равно и всякой другая полагающаяся на измерения. 98. Глава шестая. Разъяснение. Надо не забывать неоднократно повторявшееся выше, охватывая истинное, сообразно интеллектуальной сфере Понимая единство как одновременно допускающее и недопускающее причастность себе, и ты проникнешь в значение того, что было сказано. Примечание. Смотри, книга 1, 6, 25, 11, 58, 60 и примечание 47, 236. Конец примечания. Действительно, единство в своей абсолютной простоте не приобщаема но поскольку без приобщания к нему нет множества значит оно приобщаемо конечно не как есть а в различии соответственно рассудок рассматривает приобщаемость единство в различии опять-таки переход единства в различие успокаивается в четвернице то есть приобщаемый единство есть четверница И всё приобщающееся к единству, поэтому с необходимостью приобщается к нему в четверницы. Примечание. Приобщается в четверницы. Смотри, книга первая 3 11, 11 58 60, книга вторая 6 101 103, об учёном незнании книга вторая 6 123, 12 172, 236. Конец примечания. К телесному единству можно приобщиться только в четверичном различии. К единству прообраза тоже, только в четверичной инаковости этого прообраза. К единству цвета тоже, только в четверичном различии. Также и единство истины даёт приобщиться к себе только в четверичной инаковости, которую можно назвать его подобием или развёртыванием. актуальность есть единство, к которому можно приобщиться только в инаковости, так что к актуальности приобщаются только через потенцию, поскольку последняя и есть её инаковость. Божественная актуальность абсолютная, и высшие творения приобщаются к ней в высшей потенции понимании, среднее в средний, жизни нищее в низшей существовании. Единство звука, вкуса, запаха или чего угодно ощущаемого тоже допускает приобщённость к себе только описанным в первой части четверичным образом. Развёртывание единства разрешается в четверичное. 99 -е. строим отсюда предположение, что у всякого приобщаемого единства есть четыре элемента по-разному обнаруживающиеся в каждом приобщающемся к нему. Скажем, всё причастное к единству цвета причастно к нему в четверичной инаковости, то же относительно вкуса, запаха и так далее. Иначе говоря, не бывает цвета кроме как в четверичной инаковости. А раз не бывает цвета в простом единстве, всякий наблюдаемый цвет четверично отходит от простого начала. То же о всех элементах: раз непростая свёрнутость ничто быто не ни было в своей простоте неприобщаемо. Сотая. Точность есть тоже некое единство, к которому можно приобщиться только в инаковости. соответственно, точность видения, например, в обход инаковости не сообщаема, а значит, к присущей видению достоверности тоже никак нельзя приобщиться без инаковости. Ни через изображение, ни через слух, ни через какое-либо другое чувство Простота достоверности, как она присуща видению, не передаваема. Никакой рассказ не сообщит точность воспринимаемого зрением цвета слепому, и вид города Рима или какой-нибудь формы в нём невидящему их сообщить в его точности нельзя. 101. Иначе чем в инаковости приобщиться к истинному? Ты видишь? Невозможно. Значит, и единое истинное имя, чего бы то ни было, с необходимостью неприобщаемо и, как есть, невыразимо. Примечание. Смотри об ученом незнании. Книга 1, 24-74. Простец об уме. 2, 67, 237. Конец примечания. Все выразимые имена, причастные к истинному интеллектуальному имени, на таком-то рациональном основании или по такой-то причине. В различие раз сама рациональность есть инаковость интеллекта. Слово homo означает человека по такой-то причине или на таком-то рациональном основании. Скажем, в аспекте его материальной причины от humus. Примечание: homo человек возводится к humus почва, земля. 237. Конец примечания. Но в этой же самой причине для составления четверицы должны по своему присутствовать и три другие причинные элемента, пускай это и наиболее заметно. В самом деле, ты на себе сразу замечаешь недостаточность того основания, что раз и земли, то уже и человек. Итак, приобщение к единству возникает в четверичной инаковости. 102. С другой стороны, число возможных приобщений ко всякому единству, допускающему приобщение к себе таким образом, явно лежит по всю сторону бесконечности и по ту сторону любого заданного числа. Скажем, к единству твоего лица, Юлиан, в инаковости подобия можно приобщаться любое число раз сверх всякого заданного числа, но, конечно, по всю сторону бесконечности. То есть невозможно назвать число глаз способных в инаковости подобие к нему приобщиться, хотя переход к бесконечности исключён. То же о единстве голоса, которому ты понимаешь, могут быть причастны бесчисленные уши. И так в отношении совершенно всего Из множественности при общении к какому бы то ни было единству мы опять-таки улавливаем общую составленность его четверичной инаковости из элементов. Зная, что многое причастно единому по-разному, мы обращаем внимание на то, что само различие идет от этой четверичности. Все цветное необходимо различается по цвету, но различия разрешаются в четыре элементарных цвета, которым... по-разному причастен каждый цвет. Примечание от псевдо-Аристотеля о цветах. 1. До нового времени основные цвета привязывались к четырём элементам в кавычках. Так ЛБ Альберти, о живописи. 1, называя смешанные цвета почти бесконечными. Два слова в кавычках. Настоящими «родами», два слова в кавычках, цветов еще считает огненный, красный, воздушный, голубой, водный, зеленый и земляной, пепельный. 238. -ое. Конец примечания. Тоже в отношении всего чувственного и любых произведений природы и искусства «Двести». Например, к единой цельности грамматического искусства невозможно приобщиться помимо инаковости его элементов. Всякая грамматически правильная речь причастна к единству этого искусства через элементы. Всякое искусство имеет свои соответствующие элементы, разнообразие множества искусств тоже толкает нас разыскивать приобщённость всех искусств к их общему единству по четырём элементам. разнообразие множества чувственных, рассудочных и умопостигаемых вещей точно так же обнаруживает четверё distinctность элементов чувственной, рассудочной и интеллектуальной природы. Этого вместе с предшествующим достаточно для общих основ искусства, предположений относительно того, корни каким являются элементы. 103. Если захочешь вникнуть в особенности элементов, пользуйся правилами опять сообразно областям как в чувственном мире ты предполагаешь существование чувственных элементов огня воздуха воды и земли Так в рациональной природе представляй элементы рациональными, как бы огнивидную, воздушную, водяную и земляную рациональность, причём всякое рациональное основание преобщается к единству рациональной сферы через эти элементы. Сходным же образом символически представляй интеллектуальные элементы в интеллектуальной области. собираясь строить предположение, изображай себе элементы в виде четырёх единств, как единица, 10, 100 и 1000, поскольку единства элементов обязательно должны отличаться от первой единого. Как происходит приобщение к единому в его четвертичном единстве, достаточно сказано выше. Примечание: книга 1, 4, 12, 16. Одиннадцать, пятьдесят восемь, пятьдесят девять и примечание сорок седьмое, книга вторая, шесть девяносто восемь, двести тридцать девятое. Конец примечания. Все составы из элементов разнообразно приобщаются к нему как бы в простоте простого, десятичного, сотенного и тысячного единства так, что приобщение к простоте происходит через некое их посредство. по подобию этих единств как ты теперь видишь надо предполагать тонкий грубый и два средних элемента ощущаемых в чувственной сфере осмысляемых в рациональной ума постигаемых в интеллектуальной 104 Вдумайся в это, со всем вниманием, Юлиан. Само абсолютное единство, сверхневыразимая истина, как она есть, остаётся непреобщаемой. Бытие интеллекта со своей стороны есть понимание или приобщение к истине, но истина, как она есть, непреобщаема, оставаясь вечной и абсолютнейшей бесконечностью. Тем более, к ней нельзя приобщиться, В инаковости нашего рассудка, раз его рациональность есть инаковость даже для интеллекта, значит, мы приобщаемся к истине в её интеллектуальной инаковости выше всякого рассудка. Духовные интеллигенции неким невыразимым образом разнообразно приобщаются к абсолютной истине в её интеллектуальной инаковости через посредство четверницы интеллектуальных элементов. Подобно тому, как единство таким путем приобщающегося к истине интеллекта допускает при общении к себе разнообразных рациональностей, а к самому единству рационального основания, в свою очередь по-разному, причастна через посредство чувственных элементов инаковость чувственных вещей, скажем, к рациональному основанию фигуры из трех углов, причастны разнообразные чувственно воспринимаемые треугольники. 105. И ещё. Поскольку всё причастное единство в инаковости с необходимостью причастно ему по-разному, причём одно причастно единству совершеннее, и непосредственно другое инаковие и отдалённее, то прекрасной будет та причастность, где сила первого единства отражается в различии с большим единством и согласии. Так, зрению приятнее тут, видимо, цвет, в котором разнообразие красок светится единством. И слуху тоже отрадно слышать разнообразие звуков в единстве или согласии. Примечание автора. Заметь, поскольку цвет объект видения, зрение наслаждается в виде разные цвета в единстве, тогда объект постигается и мне посредством, ведь цвет его объект, а в одном частном цвете видение не достигает всего, что может достичь, оно поэтому больше достигает в единстве многих цветов, и это единство ему прекрасно и приятно. Также слух и прочее. 239. Конец примечания. Тоже о всяком чувстве, рассуждении и ума постижении. И не сказана та радость, когда человек в разнообразии ума постигаемых истин схватывает единство с самой бесконечной истиной. Он духовно видит в различии интеллектуальных созерцаний единство всей красоты, духовно слышит единство всей гармонии, вкушает единство сладости всего желанного, схватывает единство всех причин и рациональных оснований. и в единственно возлюбленной истине всё обнимает среди духовной радости 106 глава 7 У шестирицы, семицы и десятки прогрессе кругообразно возвращающийся к себе самой исчисляется шестерницей. Прогрессия невозвращающаяся к себе, а переходящая в иное, подобная, стоит после шестерницы и исчисляется семерницей. Необходимо однако обе эти прогрессии, и они измеряются десяткой. Разберём по порядку. О бы интеллектуальном совпадении единства с бесконечностью ты уже читал. Примечание, смотри, вторая 5.96. И примечание 17. 240-е. Конец примечания. Соответственно, бесконечное единство совпадает с абсолютной бесконечностью, и интеллектуальное с интеллектуальной, рациональное с рациональной, как и чувственное единство совпадает с чувственной бесконечностью. всякое единство оказывается неопреобщаемым, неделимым и нерушимым. абсолютное единство приобщаемо поэтому только в интеллектуальной инаковости, интеллектуальное только в рассудочной инаковости, рассудочное только в чувственной. Бог, абсолютное единство, постигается только интеллектуально, интеллект только рассудочно, рассудок только чувственно, а абсолютное единство не сходит в интеллектуальную бесконечность. Интеллектуальное единство в бесконечность рациональности Рассудочное единство в чувственную бесконечность и наоборот, чувственное единство восходит в рассудочную бесконечность, рассудочное единство в интеллектуальную бесконечность, интеллектуальное единство в абсолютную, сверхбожественную бесконечность. Примечание. Термин дионисия о божественных именах. 2.3. Письмо второе. 240-е. конец примечания. Сто седьмое. Рассудок насчитывает здесь шестерицу. Начало течения и конец возвратного течения совпадают в абсолютном единстве или бесконечности, в чувственном единстве совпадают конец истечения и начало обратного течения, средние ступени удваиваются, что составляет шесть. Рассмотрим этот круговорот на фигуре. Пусть А – абсолютное единство, Б – интеллектуальное, С – рациональное, Д – чувственное, Е – рациональное, Ф – интеллектуальное. Как шесть писанных в окружность хорд длиной в половину диаметра, заполнив круг, возвращаются сами в себя, так шестерицей описывается круг нисхождения и восхождения. Опять заметь себе если хочешь их в этиистично что нисхождение света есть ни что иное как восхождение тьмы примечание сравнивыше примечания 19 241 конец примечания бытие бога в мире есть ни что иное как бытие мира в боге Переход акта в потенцию ни что иное, как превращение потенции в актуальность. Восхождение точки в телесность ни что иное, как нисхождение телесности в точку. Вздымание мрака в свет ни что иное, как нисхождение актуальной формы в потенциальную материю. Ради большей верности предположений сопрягай поэтому восхождение с нисхождением в острье их интеллектуального Единство. Завершительное круговращение шестерницы, понимай, в этом интеллектуальном единстве так, чтобы суметь увидеть в фигуре шестерницы меру постоянства, перпетуитатис, а в переходе универсальнейшего в индивидуальнейшее, возвращение индивидуальнейшего в универсальнейшее. 108. -ое. Седмица прогрессии выходит из шестерицы, как время, с его последовательностью из вечности. Седмицу ты обнаружишь в природах порождаемых и гибнущих вещей. Например, когда из семени происходит прогредитор дерева, а из дерева семя, оберти в прогрессе хватаются седмицей. Семя, во-первых, восходит в росток, потом в куст, позднее в дерево, дерево нисходит в ветвь, потом в росток и, наконец, в плод или семя. Это последнее, иное числом, чем первое, и 109-е. Поскольку конец не совпадает числом с первым началом, а конец истечения с началом обратного течения совпадает, получается как раз седмица. А из нее десятка. Если А как бы семя, Д как бы дерево, Г другое семя, К. Другое дерево, то А через Б и С переходит в Д. Д через Е e и F переходит в Ж. Седмица завершается. Ж через H и I восходит в К и получается полная десятка. Индивидуальная определённость видов А семенная, сама по себе тленная, в своей видовой природе нетленная, стремясь к самосохранению, силой конкретизованного в ней вида и желая разрешиться в вид, отбрасывает индивидуацию семени, чтобы через посредством вида произвести из себя себе подобное. 110. В четвертичной прогрессии семя восходит в дерево, раз не может без его посредством размножить себя в видовом подобии, а стремится интензит произвести «Ж», и не будучи в силах осуществить это без восхождения в «Д», восходит в «Д», чтобы таким путем постичь цели своего стремления. В свою очередь «Д», будучи деревом и замечая «Конспиценс», что может сохранить себя только в подобном ему дереве «К», стремится к «К», но без «Ж» достичь его не может, почему не сходит в «Ж», чтобы через его посредства достичь «К», в А сы читается купулятор таким путём двоякое влечение аппетитус природное, предел которого в Ж, и превходящая цель, которого в Д. В Д тоже сочетается двоякое влечение природное, имеющее целью К и превходящее, предел которого в Ж. Со своей стороны Ж сходятся природное стремление, сообщённое ему от А, и привходящее стремление, наложенное на него от Д. Ты замечаешь тем самым, что одно влечение подстёгивает и ведёт за собой другое, создавая непрерывность рождения и гибели, и что рождение одного есть гибель другого. Примечание. Смотри, Аристотель о возникновении и уничтожении. Один 318А23 242 конец примечания Отметь ещё себе, что к пониманию этого можно прийти только из наблюдения двух семян и двух деревьев, что составляет 4. Ты должен в интеллектуальном понятии свёрнуто охватить вместе прогрессии АДЖ и ДЖК, сведя точки совпадения конца одной с началом другой в непрерывную последовательность. Примечание по принципу круговорота. Смотри выше примечание 19. 243. Конец примечания. 111. Усмотри отсюда, что в соответствии со сказанным неприобщаемое само по себе единство древесного семени приобретает и индуит приобщаемость в инаковости происходящих от него семян. Единство семени данного вида индивидуально конкретизировано в цельном семени. Этому видовому единству, освободившемуся от индивидуальной конкретности отдельного семени и воспринятому деревом, по неограниченности его силы могут быть причастны многие семена. Общие всем роду растений почвенное питание виды изменяется. При этом спецификатор, сообразно видовым особенностям семян, А сообразно природе дерева, место и окружение меняется, количество приносимых деревом семян и их совершенство. Примечание. Смотри ниже 2-я, 8, 114-116, компендий 6, 243-я, конец примечания. «Я сказал о семени и дереве, но ты пытайся извлечь отсюда знания об универсуме». Тем же путём строя предположения относительно минералов, растений и животных и всех чувственных вещей, символически пользуется сказанным также в областях рассудка и интеллекта. Например, из семени удивления вырастает дерево рассуждения, приносящее подобные же плоды удивления, дерево рассуждения через вызванное им удивление воздвигает подобное же дерево рассуждения. точно так же из семенного начала доказательство происходит интеллектуальное дерево, производящее из себя ещё семенное начало, через которое снова поднимается интеллектуальное дерево. Примечание. Смотри Аристотель Метаморфозы 4.3 1005б 6 10 243. Конец примечания. 112 глава восьмая у различие индивидов тебе достаточно ясно что в чувственном мире к индивидам относятся и семена и равным образом взрослые растения у живых существ при всем сходстве с растениями ты видишь кроме того различия мужского и женского а тем самым также и различие мужских и женских семян. Соответственно, если фигурой П изобразить вид, где нисходящий свет обозначить как актуальность, а тьму как потенциальность, тебе будет видно, как внутри вида потенциальность поглощается актуальностью и наоборот, и что индивиды причастны природе вида в той и другой. Если для большей подробности разрешить в фигуру П уже одну только актуальность, свет будет мужским – началом актуальности, а тьма – женским. Так же и потенциальность. 113. В свою очередь, как мужское, так и женское обязательно должны иметь различия внутри самих себя, не найти мужского индивида тьма. точно сходящегося в своем качестве мужского с каким бы то ни было другим, и невозможен максимально мужской индивид, во всем мужском по-разному поглощено женское, почему у живых существ мужского пола, замечаем, появление признаков и женского, скажем, зачатки сосцов. Также и семена, только наоборот, любой индивид в своей единичной индивидуации поглощает другие, Как в твоей мужской индивидуальности поглощена женственность? Примечание. Как в силу взаимопроникновения полярных качеств? Фигура П. Так и по принципу «каждое в каждом». Об ученом незнании. Книга 2, 5, 244. Конец примечания. Как семя, из которого вышел в актуальное существование мужской индивид? Пересилила имевшуюся в этом семя неженственность, так в случае своего преобладания, женственность поглощает мужское начало. Мужское семя тоже стягивает в себе женское начало, так что его потенция охватывает и актуальную мужественность, и женственность. Женское семя наоборот. 114. Опять-таки... индивиды явно по-разному причастны своему виду. У одних причастность виду совершение в семени, у других в дереве. Чем менее благороден вид и чем больше в нём неактуализированной потенции, тем с большей полнотой причастна его природа именно семена. Наоборот, чем благороднее совершение формальнее, формалиор и актуализирование вид тем больше причастность к его природе присуща именно деревьям. Причем, когда больше причастны деревья, то совершеннее причастность более мужских индивидов, а когда больше причастны семена, то совершеннее причастность тех, в которых больше женского. Грушевое дерево благороднее, чем плод груши, и лев, самец, благороднее, чем львица и семя льва, наоборот, у пшеницы, где семя лучше, чем микина, и так далее. Когда дерево больше причастно к присущей виду нетленности, поскольку, производя из себя плод, сохраняет способность произвести ещё другой плод, это дерево причастно к совершенству вида больше семени. Наоборот, когда семя полнее, дерево стягивает себе природу нетленного вида, и с его появлением производящая сила дерева гибнет, вся переходя в семя, как у зерен ржи, пшеницы, овса и подобного, то это зерно или семя совершеннее, причем в таком случае оно тем благороднее, чем женственнее. Впрочем, не существует ни такого женственного и так погруженного в потенцию семени, чтобы не могло быть еще менее актуального, ни дерево в такой совершенной актуальности, чтобы нельзя было больше. Любой данный индивид причастен всем таким различиям по-разному и не одинаково. Дерево больше причастно природе семени в побеге и меньше в стволе, ребёнок больше причастен природе семени в младенчестве, чем в отрочестве. Зрелое И совершенние семени причастное в природе вида дерева, выйдя в акт из потенции семени, обладает и развёрнутой природой этого семени, и по подобию семени производит плод. Словно раскрывшийся канал семенной силы дерева, усваивает внутри себя питательную влагу и вида изменяет спецификат её, сообразно раскрывшейся природе вида. это вида изменения совершенно если семя не совершенно и совершенно раскрылось и если само питание совершенно и в совершенстве поддаётся такому виду изменению 115 Учитывать надо поэтому и то и другое Посредственно семя на тучной почве от благородства питания производит заметно лучшее зерно чем было само хоть и постепенно В первый год ещё не такое хорошее, как потом. И наоборот. Превосходное зерно на бесплодной почве приносит скудный плод, однако не такой скудный, как другое, менее благородное зерно. Потом благородное зерно постепенно сравнивается с неблагородным из-за несоответствия питания своему благородству. Индивиды обязательно разнятся поэтому ещё из-за различия питания и местности. 116. Заметь ещё себе, что хотя питание и изменяется сообразно виду, и его потенциальность поглощается формирующей формали силой вида, окончательно и совсем его природа всё-таки поглощена быть не может, как видим при прививке груши к яблоне. Питательная влага ствола яблоневого дерева вида изменяется в яблоню pomificatum. а в привитой грушевой ветке виды изменяется и индивидуализируется индивидуатур в грушу, но такая груша не совсем чужда природе яблока, хотя природа яблока скрытая в природе груши и тем более слабее, чем сильнее. Привитый черенок только в последующие годы, когда видовая сила груши постепенно слабеет, начинает проявляться заметнее. То же и местность. Германец в Италии больше германствует «альманизат» в первый год, чем во второй. Местность постепенно накладывает на размещенные в ней свои черты, смотря по силе местной природы. Как в чувственном мире мы наблюдаем все это чувственном, так и в рациональном рассудочном. Скажем, нравы, обычаи, как бы плоды, учения, рассудка, как бы питание. В интеллектуальном мире ты тоже должен это заметить сообразно интеллекту. 117. Глава 9. У различиях модусов бытия. Отсюда, при желании, ты легко уловишь мою мысль по правилам некоего общего искусства, представив различия как предположений, так и предполагающих. как одни предположения чувственные, спутанные, другие рассудочные, правдоподобны, третьи интеллектуальные, истинны, так и предполагающие различны. Одни разбредаются в беспорядочной чувственности, другие ведут рассуждения из некоторых начал, третьи сосредотачиваются в интеллектуальном созерцании абсолютного. Примечание: сравни обученным незнанию. Книга вторая, 9, 144. 246. Конец примечания. Единство предположения, углубляясь в предполагаемое, имеет четыре элемента: тонкость, грубость и два промежуточных. В своей тонкой стратете предположение, словно огонь, устремляется ввысь и видит modus бытия вещей в некоем абсолютном единстве или необходимости. Примечание о модусах бытия, смотри, вторая 1.71 и примечание 1, а также об учёном незнании. Вторая 7129, 8132. Простец об уме. 7979125. Игра в шар. Вторая 118. Перил 23 36 37. Компендий 11. 246-ое Конец примечания. Действуя приземлённо и грубо, оно образует тёмный modus бытия в возможности. Оно устроено ещё два modus, из которых один, приближается к абсолютной необходимости это modus, без которого нельзя понять вещь как истинную, modus второй необходимости или следования, скажем, Если истина человечности полагается на необходимо существующей за ней с необходимостью же, следует всё без чего она не может существовать, а другой modus бытия, близкий к возможности, располагается выше неё и ниже только что сказанного, имея мало от необходимости и много от возможности, будучи модусом актуального существования. Примечание Актуальность вещественного мира отличается от божественной тем, что могла или может быть другой, сравняя об ученом незнании 2-я 8-137 и примечание 51-е, тогда как Бог заранее уже есть все, что может быть. 246-е. Конец примечания. 118. Это ты заметишь на фигуре П, если единство сделаешь необходимостью. а инаковость возможностей. Всё сводится к одному и тому же, согласно сказанному. Строящий предположение с помощью этой фигуры легко улавливает различие модусов бытия, видя, как один модус охватывается и поглощается другим. Он различает и располагает разнообразие вещей, причастных к этим разным модусам бытия, представляя вещь в тёмной возможности по одному модусу бытия и ту же вещь в акте по другому модусу бытия. Таким же образом он схватывает и модусы предположения, и различия предполагающих, поскольку они причастны этим модусам. Тоже и модусы длительности, Примечание. Модусы длительности. Смотри об ученом незнании 1, 21, 63, диалог о становлении 2, 154, 156, о видении Бога 10, 41, игра в шар 2, 88, 247. Конец примечания. Один модус длительности будет у модуса «Бытия абсолютной необходимости». Другой модус – у возможности. Длительность абсолютной необходимости бесконечна, ведь существующее с простой необходимостью по-другому существовать не может, в инаковость не переходит, почему и является абсолютной вечностью. Модус возможного бытия существует, наоборот, только в инаковости. Модус актуального бытия имеет нечто от устойчивости и много от возможности. Модус второй необходимости имеет много от устойчивости и мало от инаковости. Таким же образом различаем модусы бытия присущие движению. Все эти и подобные модусы бытия конкретизуем в чувственном мире строя о них предположения сообразно чувственности, в рациональном сообразно рассудку, в интеллектуальном сообразно интеллекту. Предполагаем затем, что эти способы бытия 119. В трёх сферах взаимно продолжают друг друга, образуя единый универсум. Допускаем, что высшая чувственная необходимость есть возможность в сфере рассудка, и утверждаем, что высшее и необходимейшее рациональное основание есть опять-таки возможность в сфере интеллекта. Так видим, что 4 модуса бытия сводятся к десятке универсальному числу. Примечание первое интеллектуальная необходимость абсолютное единство. Второе вторая интеллектуальная необходимость обязательное следствие из бытия первой истины. Третье интеллектуальная действительность первого понятия. Четвёртое интеллектуальная возможность, она же рациональная необходимость. Пятое Вторая рациональная необходимость. Необходимость логического вытекания. Шестое рациональная действительность. Седьмое рациональная возможность, она же чувственная необходимость. Восьмое второе чувственное необходимость. Девятое чувственная действительность. Десятое чувственная возможность. Двестя сорок седьмое. Конец примечания. 120 Глава десятая. О различиях существ, состоящих из души и тела. Возьми фигуру П и сделай единство душой, инаковость телом. Телестность переходит в верх, в духовность, дух вниз в телестность. Поскольку нисхождение духа есть восхождение тела, ты должен связать воедино то и другое, понимая различие тел из различия душ, так чтобы одновременно строить предположение о различии душ по различию тел. Ведь если человеческая душа делает своё тело отличным от тел других животных существ, то это происходит вместе и от того, что такое тело, требует и особого духа. Платонство, платонизары, Платона отличает его от всех людей, но эта разница идёт вместе и от единства души, и от телесной инаковости. Недаром исследователи душевного склада через чувственный, как физиогномы, рассматривают тело и по его различиям и сходством с телами других людей улавливают различия души. Из-за этого мы наблюдаем мягкие телом способны умом. Примечание: смотри Аристотель о душе, вторая, 9 421А 25 248. -е. Конец примечания. 121. Передвижение, мотус прогрессивус, которым животные отличаются от растений. тоже нужно относить не только к телесной, но и к душевной необходимости. Животное перемещается, локум мутат, не только для того, чтобы собрать необходимое пропитание, но ещё и для того, чтобы совершить душевное действие. Одно животное превосходит другое в полёте, беге, хитроумии, Не только потому, что это нужно для сохранения его организма, но и потому, что этого ищет его дух тоже. Точно так же человеку дана большая разумность, и он умеет сеять, сажать, торговать, строить, ткать, варить и прочее, не только для телесной необходимости. Но Высший Творец постановил интеллектуальной природе сойти в тело с тем, чтобы тело поднялось к рациональной природе. В самом деле, чувственное тело подчиняется рассудку, и тело понуждается к этому только ради духа. Как тело тянется к рациональной природе, по видимому, ради собственной потребности, так этот тонкий дух требует себе столь благородного тела, нуждающегося в подобных вещах. Дух существует для тела лишь постольку, поскольку тело существует для духа. Поистине, дух возвращается к самому себе. Примечание: дух возвращается к себе, сравни. Вторая 16 159 248. Конец примечания. Каждое чувственное живое существо соответственно отличается от каждого другого разницей в степени взаимопроникновения духа и тела. 122 В свою очередь всякий дух обязательно отличается от всякого другого духа, а всякое тело от всякого другого тела, но не бывает различия без сходства. Всякий дух поэтому обязательно и сходится, и разнится с каждым другим, причем равенство меры здесь невозможно, потому что с одним он сходится больше, с другим меньше, и не с одним в простой максимальности или минимальности, Поскольку дух отличается тем самым от каждого другого духа так, что всегда может отличаться меньше, ведь это различие всегда может уменьшиться без того, чтобы дойти до бесконечности, то между ними существует отношение несоизмеримого различия, и это соотношение духовных природ одного и другого существа может становиться всё более соизмеримым без того, чтобы такая прогрессия уходила в бесконечность. Точность разницы соотношения недостижимо. Таким образом дух сходится с духом неким сходствующим различием, конкорданции диференция. 123. Ещё более тёмный дух относится к более светлому по фигуре П. Единство духа переходит в инаковость, а духовная инаковость возвращается в единство в благороднейших высших духах. Тёмное чувственное инаковость стонет в интеллектуальном свете. Наоборот, в низших духах духовное единство, которое можно назвать интеллектуальным, поглощается душевной инаковостью. Соответственно, растительный дух в своей темноте скрывает интеллектуальный, и некоторые признаки последнего сказываются в целисообразном предназначении ветвей для поддержания листьев. и кожуры для сохранения плода. У живых существ мы видим уже много признаков интеллигенции. Здесь дух постепенно светлеет в чувстве, потом в ображении и ещё больше в рассудке. Мы всё яснее и непосредственнее ощущаем признаки интеллектуальной силы. Среди причастных рассудку живых существ признаки предусмотрительности, провидения, сказывается явственнее у людей, чем у других животных, откуда мы предполагаем здесь более ясное присутствие и интеллигенции. Точно так же утверждаем мы, в интеллигенциях чувственная природа скрывается и тонет в интеллектуальном свете. Душевную рациональность мы представляем, промежуточной между этим ее низом и верхом, считая поэтому, что у одних душа больше причастна высшей природе интеллектуального единства, у других нижней инаковости. 124. И ещё, в низшем мире мы сказали, есть всё, сообразно природе этого мира, в среднем срединно, в высшем верховно, соразмерно природе каждого. Примечание. Смотри, первое, 13, 67 и примечание 49. 249. Конец примечания. Например, присущее растениям чувство, которым они ощущают сильный мороз и крайнюю жару растительной природы, чувство у животных животной природы, чувство у интеллигенций духовной природы. То же относительно рассудка и интеллекта. скажем, у растений интеллектуальная тонкость, благодаря которой они заранее придают ветвям крепость, отвечающую будущей тяжести плода, растительной природы, у живых существ интеллектуальная тонкость, побуждающая их охотиться и хранить добычу для будущей нужды. Животной природы, наконец, у высших существ их интеллектуальная тонкость есть мудрость, обращённая к самой истине. словом всякий дух по своему причастен элементам духовной природы равно как всякое тело по своему причастно элементам телесной природы. Тебе, конечно, это уже совершенно ясно из частых повторений, ведь все прогрессии единообразны. 125. Опять-таки, сделав у всякого живого существа душу единством А тело инакобыстью, представляй, что всё наблюдаемое телесным и развёрнутым в теле есть душевным образом и в душе, как его свёртывающей силе, как в силе единство этой же самой развёрнутой телесной природы. Видишь, что в твоём теле голова, руки и ноги различаются по степени благородства своих обязанностей. Так и в душе представляй интеллект виртуально, виртуалитер, головой, рассудок руками, чувство ногами. В самом деле, как тело телесно ходит и перемещается ногами, так и душа душевно проникает чувствами в ощущаемое тело. Разудком пользуется как руками, а интеллектом, как силой собирающей чувства в единство, так что интеллект есть в сфере души голова и её высшая часть. В сфере же интеллектуальные силы интеллект занимает положение глаза в голове. Примечание. Сравни Исидор Сивилский. Этимологии. 11. 112. кавычки Не душа, а высшая часть души называется умом, мэнс, как бы ее голова или глаз. Кавычки закрываются. 250-е. Конец примечания. 126. В такой символической охоте восходи от развёрнутости телесной природы к потенции души, и у всякого жебого существа представляй силу души в её конкретной свёрнутости такой же, каким предполагаешь развёрнутое разнообразие тела. Например, считай, что в душе льва есть виртуально голова интеллекта, ноги чувства и руки рассудка сообразно конкретности его единства. левинности, как в человеке, утверждай существование того же человеческим образом и так далее в отношении всего. 127. Всеобщее разграничение между телами вывидишь из наших фигур тем же порядком, что и всё. Ты легко усмотришь искомое, если единство света сделаешь телесной тонкостью, а его инаковость грубостью. точно так же, пожелав уловить разнообразие составов, единство света представь гармоническим, превосходно слаженным и цельным составом, а инаковость пойми как изменчивый и неслаженный состав, где больше раздора, чем согласия. 128. Если захочешь также разобрать ещё духовное тело или телесный дух, Заметишь, что между нисходящим в тёмное тело светлым духом и возвращающимся к свету телесной грубостью встают два связующих промежутка: один более духовный, другой более телесный. Тот, который ближе к духу, не вполне выходит из сферы тела, почему может называться духовным телом. Другой более опущенный и близкий к телесной грубости, но не вполне выходящий из сферы духа. должен именно вца телесным духом таким же образом рассмотришь три ступени нисхождения духа и три ступени восхождения тела из которых по своему складывается универсум и всё в нём в самом деле мы на опыте видим что у живых существ есть душа или некая духовная природа видим что заключённый в артериях телесный дух Есть носитель связующей силы души. Видим, что существует некий свет или телесный дух, благодаря которому силы души действуют в теле и в ощущаемом. Примечание. Дух в артериях, смотри, вторая, 14, 142, простец об уме, 7, 100, 102, 8, 112, 115, сравни Иоанн Сузберийский. оси между 7 4 кавычки в первой части головы в так называемой ячейке воображения есть некий более тонкий и подвижный дух спиритус чем тот, который разлит по артериям когда душа применяет его своим орудием она в отсутствие вещи схватывает форму в материи эта сила души именуется воображением В средней части головы в ячейке, именуемой интеллектуальной душой, интеллектуалис анима, простой и неизменный, душа сосредотачивается в собственной неизменности и рассматривает формы вещей вне материи. Кавычки закрываются. Тьерри Шартерский. Комментарий на книгу Бойце Утроице. Вторая. 4. И следующее: кавычка, кавычки. В средней части головы, в ячейке рассудка racio, есть некий чрезвычайно тонкий дух, эфирный свет. Когда душа пользуется как инструментом этим духом, она облегчается, делаясь настолько тонкой, что отличает одно состояние от другого, то есть форму вне вещи от формы вещи. 251-е Конец примечания. Посредством всего этого сила души связывается с телом для осуществления своих действий, и такая связь есть как нисхождение души, так и восхождение тела, потому что оно тем самым постепенно утончается, слажание соединяясь с духом. Всё ощущаемое причастное этим ступеням по своему, потому что они сказываются в ощущаемом, яснее и темнее, тление и нетление, сообразно общеродовым и видовым различиям и сходствам. 129. Глава 11. О жизни Если захочешь также рассмотреть жизнь формы духа или чего бы то ни было в её различиях, сначала разреши её в единство света и инаковости мы по фигуре П. Так ты увидишь возвышенную жизнь, ясность единства, которое поглощает всякую инаковость. Заметишь и другую, чьё единство окутано инаковостью текучей и неустойчивой тьмы. а если ту же жизнь сделаешь универсумом на фигуре универсума различишь три жизни в квадрате и в кубе с помощью предположений получишь таким путём нетленную изменяющую а также более нетленную и более изменяющую и тленную жизнь с подразделениями каждой поскольку между жизнью в которой победа инаковости ведёт к тлению и распаду единства, и жизнью, в которой победа единства производит нетление, не может оказаться равной середины, которая была бы и нетленной, и не нетленной, и все-таки принадлежала бы к природе вышесказанных различающихся вещей, а об этом мы уже не раз говорили, И поскольку для соединения низшей жизни с высшей, в единстве универсальном высшее тем не менее обязательно должно сочетаться с низшим, то этот единый средний член, оказываясь составленным из жизни с побеждающим единством и той, где повеждает инаковость, сообразно свойствам низшего, переходит в различие и окутывается тленностью. а образ на природе высшего приближается к единству нетленность примечание о невозможности равной середины смотри первая 413 и примечание четырнадцатое 252 конец примечания он явно состоит и из тленной и нетленной жизни причём по-разному у разных причастных подобной связи существ. Смерть у них такая же, как у других смертных составов. Они клонятся к распаду от притока инаковости. Единство их нетленной жизни остаётся непоколебимым, но их поддающаяся инаковости цельность отпадает от гармонизирующего корня своего единства. А жизнь интеллекта, возвысившаяся к нетленной истине, двигаться к тленной инаковости уже не может. 130. Нишевая ступень этой природы мало действительная, и почти вся погружённая в возможность обладает некоторой способностью передаваться текучей жизни, вступая с ней в связь, не с тем, чтобы придать текучей жизни крепость постоянства, а наоборот, чтобы через эту связь с ней удивление перед чувственными вещами расшевелило её, через посредство рассудка пробудило и подтолкнуло её дремлющую потенцию к актуальности. Причём эта ступень связи той и другой жизни неразложима, как вид, так чтобы видов подобной связи стало много, хотя и индивиды с необходимостью причастной единому виду по-разному Неразрушимая жизнь это жизнь интеллекта, разрушимая жизнь чувства, средняя, которая ближе к интеллектуальной, благородной рациональности или разума, её можно считать и интеллектуальным чувством, а та, которая приближается к чувственности, низкой рациональности или воображение, её можно было бы назвать чувственным интеллектом. Высшая рациональность причастна интеллекту связана таким образом внутри человеческого вида с низшей рациональностью чувственной природы. С помощью подобных предположений ты достигнешь всего, что способно обнаружить рассуждение о жизни. 131. Глава 12. О природе и искусстве. Природа, единство, искусство, инаковость. Поскольку подобие природы Бог на языке интеллекта есть вместе абсолютная природа и абсолютное искусство, хотя истина в том, что он ни искусство, ни природа, ни то и другое вместе. Опять-таки, недостижимость точности наводит нас на мысль, что ничто не может быть только природой или только искусством. а всё по-своему причастно обоим так легко представить что интеллигенция поскольку она проистекает из божественного логоса причастна и искусству но поскольку она производит из себя искусство мы видим в ней природу искусство предстаёт неким подражанием природе примечание смотри обучённым незнаний вторая 194 И примечание четвёртое. Игра в шар первая 48 253. Конец примечания. Одни чувственные вещи явно природны, другие искусственны, но невозможно, чтобы чувственные природные вещи были лишены искусства, и точно так же не могут быть лишены природы чувственные произведения искусства, скажем, Язык происходит от искусства, над которым надстраивается и никса, природа, так что одному какой-то язык оказывается ближе по природе, другому менее близок. Логическое рассуждение прирождённая способность человека, но не помимо искусства. От этого один в искусстве логического рассуждения очевидным образом сильнее другого. как в языке, которого не усвоить, без искусства светится единство природного рассудка и по языку узнают, кто и каков умом и родом, говорящий, так и в природном разуме обнаруживается искусство рассуждающего. 132. Задумав исследовать различие природы и искусства, и вся всябо их снова обратись к неоднократно уже разъяснённому руководству фигурам. Природа со стороны единства мужественна, со стороны инаковости женственна. В интеллектуальной мужественности женственность поглощена, и интеллект плодоносит поэтому внутри самого себя через единение унитива В растительной женственности инаковость содержит мужскую природу в себе, поэтому она приносит плод путём развёртывания, а природа живых существ различает пол, порождает. В жене жена рождает внешний плод. У интеллигенции природа приносит интеллектуальный плод. У живых существ животный, у растений растительный. Чувственная природа повинуется рациональной, рациональная-интеллектуальной, интеллектуальная-божественной, чувственно производимая – фактибели, повинуется рациональному искусству, рациональное – искусство, интеллектуальную – интеллектуальную – божественному. Как всякая природа в чувственном конкретизуется чувственным образом, так и производимость в чувственном конкретизуется чувственным образом божественным. в рациональном рассудочном. 133. Рациональное основание является единством и для чувственной природы, и для чувственного искусства. Через единство рационального основания видеообразуется спецификатур чувственное множество индивидов, и точно так же через единство рационального основания существующего в каком-то, скажем, сопожном искусстве изготавливается бесчисленное количество обуви единство рационального основания свёртывает в себе таким образом множество всех природных и искусственных чувственных вещей и оно же производит из себя рациональные смыслы природных и искусственных вещей при этом рациональные смыслы произведений искусства подчинены целям природных вещей началом и конечной целью произведения искусства остаётся природа. Рациональное искусство, например, речь, шитьё, сев, приготовление пищи и многое в том же роде, подчинено целям чувственной природы, как искусство интеллигенции целям рациональной природы. 134 Глава 13 об интеллектуальной природе. Вселенская природа, как круг универсума, прежде всего свёртывает в себе три сферы областей и природ: интеллектуальных, рациональных и чувственных. Интеллектуальная природа, поглощающая в себе всякую изменчивую тьму, есть природа мужская. тонкое, совершенно единое и благороднейшее. Природа интеллигенции неколичественна, и интеллектуальное движение неколичественного рода, разве что в духовном или виртуальном смысле, который не противоречит простате, неделимости и прочим свойствам интеллектуального единства. Её движение, в различии, совершается лишь так, что различие абсолютное переходит в единство. Её единство не сходит в рационально понимаемое, таким образом, что само это понимаемое восходит в единство интеллекта, ведь он начало и конечная цель рационально понимаемого, как у него самого начало и конечная цель абсолютное единство. переход к единению с которым есть для него сообразное его интеллектуальной природе движение вверх и успокоение в этом движении подобно тому как рассудок приходит к успокоению в интеллекте к которому он может восходить тоже только благодаря нисхождению интеллекта и причастности к его сиянию И представляй, не качество интеллектуальной природы рациональным, а наоборот, рациональную природу изменившимся подобием интеллекта, ведь у него нет акциденций, подлежащей рассудку или чувству. И место интеллектуальной природы тоже можно установить только интеллектуально. Вернее, она находится в каком-то месте так, что она и есть место. а это значит не находиться в месте, которое могли бы указать рассудок и чувства. Примечание. Смотри. Первое. 6.25. И примечание 24. Сравни об ученом незнании. Первое. 20. 61. Второе. 9. 150. 255. Конец примечания. При всем том, Она не находится абсолютно повсюду и ни в одном определенном месте, как Бог, но она везде и нигде так, как свойственна интеллектуальной конкретности. Как человечность в конкретности своего вида находится и повсюду в этой области ее вида и ни в одном ее месте – Так наша душа находится и повсюду, и ни в одной конкретной части тела. Она и в любой части этой своей области, и нигде, ведь ни одна часть тела не будет ее местом больше, чем любая другая. И как универсалии пребывают в интеллекте, и их место называется интеллектом, так и понимать это надо по часто применявшимся правилам. Интеллект пребывает в универсалиях так, что они в нем... подобное этому самодержец привывает в своей державе так, что держава в нём 135 из одного места в другое интеллектуальная природа движется тоже только таким образом, каким она может занимать определённое место в своей определённой для неё области интеллектуальная природа движется интеллектуально же образом, а это движение, сопровождающееся покоем, поскольку оно есть подчинение истине, так движение державы-повелителя совмещается с покоем на престоле самодержца. В самом деле, интелленции движутся как покоящиеся в центре своей конкретной определённости или своей области, а мы постигаем это движение как движение судящего. Интеллект есть судья рассуждений и зовётся движущимся, когда ради большей истины избирает одно и отвергает другое, и когда просвещает или ведёт рассуждающих. 136 интелгенции необходимо поэтому представлять как универсальные силы, управляющие рациональными конкретностями, словно замещающие солнце в этих подвластных им областях. Как в чувственном мире благодаря чувственной силе солнца глаза чувственным образом приходят к суждению о прекрасном и безобразном, так в мире рациональности интеллект несёт свет познания истинного. а солнце интеллекций сам бесконечный бог интеллекцией в свою очередь суть как бы различные теснее определённые светы для рациональной сферы мы замечаем что рациональность по разному определяется в растениях и живых существах сообразно различию рода и вида и строим отсюда предположение о разнообразии правищих интеллекций 137. Перечесть интеллигенции рациональным числом, словно вот эти чувственные вещи, невозможно, наоборот. Интеллектуальное число, которое рассудок не может означить и изобразить, есть как бы свет рассудка и его рационального числа. Примечание. О неизобразимости интеллектуального числа смотри простец о мудрости, первая 6. Простец об уме 12 143 о богосыновстве 4 72 256 конец примечания Как единство никаким числом не исчислимо, а само исчисляет всякое число, так интеллект не различим никаким рассудком, а лишь самим абсолютнейшим и божественнейшим единством Туда, где исчисляемое тяготеет к совпадению с числом, различение с неразличимостью, рассудку доступ закрыт. По подобию уже не раз говорившегося с помощью фигур, построй предположение о разнообразии интеллигенций, теофонически приобщающихся к самой безраздельной единой истине по-разному, с различием опосредования, дни непосредственно как интеликтибельная и наиболее поднявшаяся отсечкой возможности как ту другие опосредование как как интелигибельная и более близкие к обучаемости наконец третьи больше приближаются к родочным потенциям требующего высвышающего обучения примечание интелектибельное неоплатоническое ума постигаемое вершина понимаемого умом и интелигибельное умное присущая энергия ума сравни простец об уме 14 151 берил 4 5 апология учёного незнания 7 20 257 конец примечания 138 А если хочешь составить предположение также о более темных духах этой области, чья дремотная интеллигенция терзается в мрачной инаковости невежества, которые рабски поддаются стражам и внушают погруженному в чувственность рассудку, обманчивое побуждение своего затуманенного разума, так что вечное поглощается приходящим и свет темнотой, у различных природах этих демонов, о том, что в интеллектуальной области они суть как бы более чувственные духи, влачащие жизнь в чувственных искушениях и смешивающиеся с низшими, что в среднем пространстве есть ещё другие, как бы рассудочные интеллекции, управляющие круговорощениями и движениями и непосредственнее воспламеняющиеся божественными озарениями, не преграждая путь их власти, то сам исходи из сего предыдущего, соразмеряя символы. Примечание. Смотри часть первую. Примечание сорок девятое. Двести пятьдесят седьмое. Конец примечания. Сто тридцать девять. Впрочем, будь здесь крайне внимателен. и не думают, что начальственная духовная власть, которую они как посланцы верховного величайшего императора вселенной искусно отправляют в отношении видов, наций, языков, сообществ, царств и церквей, взята именно себе как бы только ради нас. Они делают это ради нас и ради других, кем управляют, в той же мере, в какой поставляют целью самих себя. Так что ангельские духи существуют ради нас не больше, чем мы ради них. В самом деле, когда жителям какого-то царства кажется, что царственная забота правителя ради них, царь, обращая её на себя, не в меньшей мере ставит целью и своей заботы, и народного блага себя самого. Непослушание народа Не усердие начальства не были бы добровольными, если бы и народ за своё подданство, и правитель за свои труды не надеялись получить вознаграждение. Поэтому природный правитель, выступая в истине законов, связывает по возможности обе цели в одно, полагая в народном благе и своё. О природе разумных духов пусть будет достаточно вкратце изложенного здесь. Сто сорок. Глава четырнадцатая. О человеке. Человека в общем порядке представь через единство света, человеческую природу и инаковость телесной тьмы. Чтобы рассмотреть подробнее, сведи его к первой фигуре, У. Ты ясно увидишь три его области, низшую, среднюю и высшую, и в каждой трижды три разделения. Предположи, что в нём ступенями располагаются сначала менее благородные телесные части, а именно сплошь податливые, потом более устойчивые и оформленные, и наконец, самое благородное. Дальше в таком же восхождении представь более одухотворённые телесные природы, к которым примешана ощущающая сила И их тоже раздели на ступени, поднимаясь от более грубых к более тонким. Добавь к этому еще девять разделов благородной души. Так ты видишь, что в человеке девять телесных разделов трех порядков поглощают в себя свет ощущения, удовлетворяясь растительной жизнью. Ты замечаешь также девять смешанных разделов, где действует ощущающая сила в смещении с чувственной и телесной, И наконец, девять более благородных разделов, где телесная тень поглощается различительным духом. Телесная природа постепенно переходит при этом в вышележащую чувствующую причём. Её высший порядок сближается до совпадения с чувствующей, точно так же чувствующая облагораживается до различительной. 141 всякое ощущение возникает от встречи обвиатиона примечание сравни простец об уме 5 82 а видение бога 2 33 компенди 4 8 258 конец примечания Если одни ощущения вызываются встречей непосредственно со прикасающихся между собой вещей, то другие возбуждаются в разной степени отдалёнными предметами. Обоняние, совершающееся в отличие от осязания в особом органе, благодаря своей более благородной природе испытывает ощущения даже поодаль Слух с ещё большего удаления зрение превосходит все чувства и побуждается к ощущению отдалённейшими предметами, в свою очередь, воображение с его более абсолютной свободой выходит за пределы привязанностей чувств к количеству, массе, времени, фигуре и пространству. Оно схватывает и меньше и больше, и точнее, и отдалённее, чем непосредственное ощущение, причём даже в отсутствии ощущаемого, но всё-таки не выходя из рода чувственных вещей. Воображение опять-таки превзойдено рассудком, который видит, например, что антиподы не больше могут упасть с земли, чем мы, раз тяжесть стремится к центру, находящемуся посреди между ими и нами. Воображение этого не улавливает. Рассудок явно поднимается таким образом над воображением, достигая всего вернее и безпрепятственне. Наконец, интеллект относится к рассудку как к силе единицы, конечному числу, и его силы не может избежать совершенно ничто. 142. Чудно Это произведение Божее, в котором различительные силы от центра чувств ступенями поднимаются в плоть до высшей интеллектуальной природы по неким органическим ручейкам, где нити тончайшего телесного духа постепенно светлеют и упрощаются с победой силы души, пока не проникают в келью рассудочной силы. Примечание Органические ручейки сравнивыше 10-128 и примечание 44-259, конец примечания. Потом, как по реке в бескрайнее море, она достигает высшего порядка интеллектуальной силы, где мы предполагаем как бы некие хоры знания, интеллигенции и простейшей духовности. 143. оставаясь человечески конкретным, единство человечности явно свёртывает в себе, сообразно природе своей определённости всё в мире. Силою её единство всё охватывает, всё замыкает в пределах своей области, и ничто в мире не избегает её потенции, догадываясь, что чувством или рассудком или интеллектом достигается всё. и, замечая, что она свертывает эти силы в собственном единстве, она предполагает себе способность человеческим образом прийти ко всему. В самом деле человек есть Бог, только не абсолютно, раз он человек. Он человеческий Бог. Хуманус Деус. Человек есть также мир, но не конкретно все вещи, раз он человек, он микрокосм. или человеческий мир. Область человечности охватывает таким образом своей человеческой потенцией Бога и весь мир. Человек может быть человеческим богом, а в качестве бога он по-человечески, может быть человеческим ангелом, человеческим зверем, человеческим львом или медведем или чем угодно другим. Внутри человеческой потенции есть по-своему всё. 144 В человечности человеческим образом, как во вселенной универсальным образом, развёрнуто всё. Раз она есть человеческий мир, в ней же человеческим образом и свёрнуто всё. Раз она есть человеческий Бог. Человечность есть человеческое определённым образом единство о ноге и бесконечность, и если свойство единства развёртывать из себя сущее, поскольку единство есть бытие, свёртывающее в своей простоте все сущее, то человек обладает силой развёртывать из себя всё в круге своей области, всё производить из потенции своего центра. Примечание О совпадении единства с бесконечностью смотри 2, 5, 96 и примечание 17, с бытием об ученом незнании 1, 2, 5 и примечание 8, 260, конец примечания. Но единству свойственно еще и ставить конечной целью своих развертываний самого себя, раз оно есть бесконечность. Соответственно, у творческой деятельности человека нет другой конечной цели, кроме человека. Он не выходит за свои пределы, когда творит, но развёртывая свою силу, достигает самого себя. И он не производит чего-то нового, но обнаруживает, что всё творимое им при развёртывании заранее уже было в нём самом, ведь человеческим образом, как мы сказали, в нём существует целый мир. Как сила человека человеческим образом способна прийти ко всему, так все в мире приходит к нему, и стремление этой чудесной силы охватить весь мир есть не что иное, как свертывание в ней человеческим образом вселенского целого. В 145 «Ты уже слышал, Отец Юлиан, о триединстве абсолютного начала Творца Вселенной. Примечание». О триединстве начала смотри, первое, один, шесть, об ученом незнании первое, семь и следующее, двести шестидесятое, конец примечания. Как абсолютное единство или бытие, в котором бесконечное равенство и связь, Он всемогущий Творец, как бесконечное равенство, в котором единство и связь, Он всеобщий Правитель, упорядочиватель и повелитель, как бесконечная связь, в которой единство и равенство, он хранитель всего в мире. Уверенно говори, что то же самое в соответствующей конкретизации надо предполагать и о человеке. Он есть конкретное начало сотворения своего порядка. управление и сохранение, поскольку он единство, в котором равенство и связь. Он есть равенство, в котором единство и связь. Он есть связь, в которой единство и равенство по приведению значения этих терминов в пределы человеческой конкретности. Силой своей человечности, человек высшей чувственной части, назовём её воображением, творит подобие или образы чувственных вещей. Поскольку он есть единство, в котором равенство и связь, эти сотворённые образы он упорядочивает и распределяет в пространстве локат, поскольку он равенство, в котором единство и связь. Потом он хранит их в памяти, поскольку он связь, в которой единство и равенство. Так и в области интеллектуалий он действует духовно, творя упорядочивая и храня равным образом в средней рассудочной области всё вместе он полностью обращает рефлеклит на самого себя, учась понимать себя, управлять собой и сохранять себя. И так человек до да приблизится к богообразности, deiformitatem, где всё покоится в вечном мире. 146. Глава 15 о сходстве и различии людей. Если задумаешь приступиться со своими предположениями к сходству и различиям человеческой вселенной, тебе надо будет рассмотреть фигуру универсума, представив человеческий вид стяжённым внутри большего круга. Так где ты заметишь, что в пределах человеческого вида некоторые более свободные абстракторес и созерцательные люди пребывают как начало всего вида в том или ином общении с духовными и вечными сущностями, как бы в высшем небе человечности. Остановившиеся на созерцании истины, они суть интеллект вида. Есть и другие рассудок вида, Они стоят над низшими, как бы чувственными. Первые мудрецы, как бы ярчайшие и чистейшие светы, несущие в себе изображение эфигис, духовного нетленного мира. Последние, чувственные, как бы звери, следующие похоти и сластолюбие. Средние причастны свету, льющемуся к ним от высших, и стоят во главе низших. При единстве человеческого вида всё вообще множество внутри видов в целом подразделяется таким образом на три части людей. 147. Потом, однако, внутри самой части религии или созерцательности ты видишь три более специальных разделения, потому что какое-то множество людей приобщается к ней с высотой и благородством поверх всякого рассудка и чувства другое стягивает её в некую рациональную конкретность, а не в чувственность. Как можешь таким путём заметить та или иная религия, по-разному обещающая людям более высокую, бессмертную цель от природы присуща всему человеческому виду, причём обитатели нашего мира причастны к ней по-разному. Как показывает фигура универсума, первые, более свободные, причастные религии более духовно, над всяким рассудком и чувством, ожидают в жизни по своему превосходству выходящей за пределы всякого рассудочного и чувственного постижения. Вторые, вводя счастье в пределы рационального, полагают цель в познании вещей и пользовании ими. третий нелепейшим образом в чувственных наслаждениях первое делится ещё на три части также вторые и третьи 148 третьим путём рассматривай ступени наиболее общего сходства и различия всех людей в том, что касается религии в третьем небе господство во втором подданство в нижнем Хотя эти части, на которые подразделяется человеческий вид, в общем и целом сохраняются повсюду неизменными, однако в частном они допускают колебания, причем точность их истины может быть уловлена нами только предположительно. Интеллектуальное единство религии принимается изменчивым множеством правителей второго неба в разнообразной инаковости и тоже изменчиво. Так и единство господствующей сферы, которое именуется ещё единством рационального вида, неустойчиво пребывает в многообразном различии модуса среди текучего множества подданных чувственной сферы. 149 Заметь ещё, что как бы долго религия или власть ни оказывались у какого-то народа этого мира постоянными, они не сохраняются во всей точности. Так река Рейн, кажется, течёт давно и постоянно, но никогда не бывает в одном и том же положении. Она то бурнее, то яснее, то полноводнее, то мелководнее. Причём, хотя правильно будет сказать, что она была никогда и шире, и уже И постепенно перешла от большей ширины к меньшей, однако в точности такой, как сейчас, она явно никогда не была. И религия тоже, неустойчиво колеблется между духовностью и суетностью, темпоралитетом. То же власть, она держится, колеблесь, pendule perseverat между большим и меньшим по виновению. 150 Можешь по тому уловить путём предположений различия всех обитателей мира по сложению, облику, порокам и нравам, тонкости и грубости, сделав круг универсума горизонтом обитателей, охватывающим север, юг, восток и запад, и поместив в нём юг на высшее место, север на низшее, а середину мира на среднее. С севера на юг – восхождение человеческого вида, с юга в направлении с севера – нисхождение, так что все люди, причастные к горизонту обитателей в высшем небе, сильнее интеллектом, среднее рассудком, низшее чувством. Соответственно, в северных областях разум больше погружён в возможность и ощущение. Люди здесь как бы чувственные. В средней области разум процветает своей рассудочной частью, в третьей он более свободен. В странах Индии и Египта недаром преобладали умысозерцательные религии и абстрактные математические искусства. В Греции у африканцев и римлян процветали диалектика, риторика и юридические науки, в других более северных областях чувственные, ремесленные, механика, искусство. Но в каждой области обязательно есть люди по-своему искусные во всём, и по-разному все причастны к единой природе единого вида. 151. Подобным образом, когда обратишь исследование на телесные устройства людей, рассмотри фигуру П, разбирая цвет людей, единство света сделай северной точкой, тьмы южной, и увидишь, что белое Из северных областей черное – южное, у средних – срединное качество. 152. Рассматривая тем же способом сложение, заметишь, что срединное лучше сложены, потому что крайности гармоничнее и согласнее приведены здесь к некоему единству сочетания. У северных обнаружишь излишек холодности и неусвоенной влаги. у южных недостаток этого и изобилие сухости. В более холодных областях телесный жар сильнее во внутренних частях, благодаря его стянутости к центру, а в более жарких он сильнее в конечностях. 153. Смотря по различию местности, ты сможешь предположительно определить отсюда питание, и одежду, жилище и обычаи. Телесную крепость, болезненность и ущербность, разнообразие форм и рост. 154. Если исследуешь путем предположений пороки и добродетели народов, рассмотри ту же фигуру. Начиная под Арктическим полюсом, восхождение к Антарктическому, человечество приходит под экватором к высоте и к концу восхождения, а восходит оно от этого мира к иному. Движется оно наподобие человека сначала в цветущем возрасте, потом в установившемся, потом в стареющем. Соответственно, люди, занимающие нижнюю ступень, населяющие первую треть мира восхождения, относятся к другим как человек в том возрасте, когда телесные силы ещё переходят из потенции в актуальность, то есть между годами младенчества и взмужания. грехам присущим этому возрасту, а вмести и добродетелям этого возраста по-разному причастны северные области, причём одни ближе к возмужанию, другие к младенчеству, у некоторых больше суровости, мужества и провизны dextralis, каковы близкие к востоку люди, другие более женственны, болтливы, легкомысленны, мягкие и непостоянны, как западные Срединные народы, стоящие между возмужанием и старостью, тоже, по-разному и с различием Востока и Запада, причастны порокам и добродетелям этого возраста, а у более южных народов пороки и добродетели возраста, которые между старостью и дряхлостью. Сказанного здесь о таких сравнительных свойствах достаточно. При желании выводи отсюда более частные народы. по подробности